Поход, вторая часть, штанины, рукава, время войны, запутанные рыбацкие сети, сентябрьский день, ступни, ладони, кончики мечей, шпоры, штанины, рукава. А что вы скажете, если мы будем вам платить? Конгрего де Картари. Бумага из города Амальфи, маленького, но некогда знаменитого приморского государства, была особенно ценна тем, что для ее приобретения покупателю было недостаточно иметь, чем за нее заплатить. Когда и у кого владельцы мануфактуры еще в XIII веке научились изготовлять тончайшую первоклассную бумагу из поношенной одежды, Осталось не вполне ясным, но они в течение следующих двух столетий не только весьма обогатились, но и стали очень влиятельными. В конце концов, они ознаменовали свою мощь основанием цеха Конгрега-де-Картари. Цех, который на западе и севере Европы назывался Гильдией или Ганзой, а на востоке Эснафом, принимал в частности решение о том, кому можно продавать бумагу. Или же о том, что этот кто-то ни в коем случае не заслуживает того, даже если предлагает за нее в десятки раз больше, чем установленная стоимость. Одному такому богатею из Милана писал член конгрегации, подчеркивая разницу между противоборствующими партиями гибелинов и Гвельфов. Первые поддерживали, как говорят, священных германских императоров, а вторые – пап. «Наша бумага не палата посреди вашего надменного города, которую всякий может купить только потому, что занимался спекуляциями или же близок к предательской фамилии Висконти». Висконти – фамилия, принадлежащая двум итальянским аристократическим родам. Пизанским и Миланским в Висконте. Есть и другие производители бумаги. И в Милане, и в Болонье, на берегу озера Гарда. Да и о тех из Фабриано, вы тоже, несомненно, слышали. Итак, существуют и другие виды бумаги. Вы свободно можете приобрести их в количестве, соответствующем вашей суетности. Мы в настоящий момент не имеем возможности удовлетворить требования некоего гибелина, учитывая то, что мы уже и так пошли вам на уступки, ведь наш ответ вы получили на листе бумаги, являющейся гвельской. Мы неприятно удивлены. Эта бумага предназначалась прежде всего папе и папской канцелярии, дворам и членам королевских семейств. Считалось, что обычный человек, а иногда и дворянин низкого звания, ее не достоин. Опять же, и не каждый папа мог ее иметь. Та семерка французского происхождения с резиденцией в Авеньоне никогда не получила ни одного листа бумаги с водяным знаком креста, и уж тем более необходимого количества для объемных кодексов, которыми они намеревались оправдать свои раскольнические действия. Им, по-видимому, было невозможно открыто отказать, и патриотические члены конгрегации из Амальфи почти 70 лет находили самые разные оправдания. Одному из пап, а именно последнему французскому папе Григорию, Член конгрегации писал, ⁇ Святой Отец, нам совершенно непонятно, почему вы не получили нашу посылку. Мы неприятно изумлены. Похоже, что Авиньон слишком далек, и мы уверены, что нечто подобное не могло бы произойти, если бы Святой Престол вернулся в Рим, туда, где и находится естественное место правления нашей церковью. Сначала осень и далее мы и так никому не посылаем бумагу. Зачем ей в дороге мокнуть и пропитываться влагой? Попробуйте обратиться в Фабриана, ведь это гораздо ближе, и для них никто не настолько далек, чтобы отказаться от выгодной сделки. С пользой употребленные деньги». Цех из Амальфи раз в месяц собирался в тамошнем храме Святого Духа и тайным голосованием рассматривал заявки на покупку. Тот, кто в первый раз хотел получить хотя бы одну пачку их бумаги, должен был внести вперед половину стоимости заказа. В случае отказа задаток покупателю не возвращался. Одному из них член конгрегации написал такой ответ мы не можем вам компенсировать переведенную сумму ввиду того, что половина ее расходуется на проверку того, кто вы есть. А еще и более важно, кем вы были. Можно было бы сказать, что, по сути дела, вы заплатили не за половину заказа, а за проведенное нами расследование о вас. То, что вы недостаточно честны для того, чтобы пользоваться нашей бумагой, вас не обрадует. Но знайте, что деньги вы употребили с большой пользой. Наконец, у вас есть шанс узнать о себе кое-что, не совпадающее с мнением тех, кому вы платите намного больше, чтобы они вам льстили. А что вы скажете, если мы будем вам платить? Для того, чтобы дело вообще дошло до торговли, новый заказчик должен был, кроме задатка, Подать и основное описание того, о чем он собирается писать. Не все, что взбредет человеку в голову, достойно бумаги. Чаще бывает ровно наоборот, считали члены Конгрега Деи Картари. Только самые возвышенные духовные мысли, самые важные соглашения и договоры о мире, описи честно заработанного имущества и завещания, которыми завещатель оставляет состояние больным и убогим, могли быть написаны на их бумаге. Кроме светского содержания, конгрегация охотно уступала и тем, кто изучает мир, в целях составления географических и морских карт. Раз уж зашла речь о чертежах и рисунках, можно добавить, что привилегиями пользовались и художники, скульпторы, архитекторы, изобретатели новых музыкальных инструментов. В случаях, когда оказывалось, что кто-то из них не имеет дара, ему посылали короткое письмо. «А что вы скажете, если мы вам заплатим за то, чтобы вы перестали творить. Филиграна, тот, кто хоть когда-нибудь обманул доверие конгрегации и записал на бумаге из Амальфи нечто, не имеющее никакой ценности, попадал в черный список и никогда больше не мог купить эту бумагу, даже если предлагал за нее собственную жизнь» тот, кто хоть раз купил лист бумаги из Амальфи для кого-то другого, того, кто был в черном списке, и сам попадал в разряд нежелательных персон. Если бы кто-то задал вопрос, как конгрегация могла проверить, что каждый владелец листа бумаги на нем напишет, кому его подарит, то ответ был бы таким Каждый лист из Амальфи имел особый водяной знак. Надо сказать, что в этом не было ничего странного. Другие мануфактуры тоже клеймили свой товар особыми водяными знаками, а богатые покупатели даже могли потребовать отмечать бумагу их личной меткой. Бывали и причудливые пожелания. Например, один нунций захотел, чтобы его водяной знак был двойным в виде контуров его ушей, то бишь медуэ орекье. При этом левый водяной знак должен был отстоять от правого, как того требовала, ширина головы. Нунций, дипломатический представитель папы римского. Медуэ орекье, итальянский дословно мои два уха. Головы Нунция, разумеется. Чтобы, как он сказал, в случае чего не было никакого недоразумения. Ведь его водяные знаки не могли бы быть такими же, как очертания ушей другого человека, если бы тот склонился над листом бумаги. Ибо если нет полного совпадения, значит, на принадлежащей ему бумаге сейчас преступным образом пишет кто-то другой. Или того хуже. Переделывает то, что Нунцей уже написал. К самым часто встречавшимся водяным знаком, что становилось понятно, если полистать одну-две пачки бумаги, относились следующие. Кроче. Крест. Корона — корона, Джилео — лилия, Пиноккио — шишка, Спада — меч, Бандьера — знамя, Триденте — тризубец, Черво — олень, Кавалло — конь, манаро, вампир. На всех таких листах Были как будто вышиты контуры перечисленных узоров, а на самом деле бумага на этом месте была просто более тонкой и более прозрачной. Водяной знак отпечатывался потому, что на сито, в которое наливали бумажную кашу, накладывали, сделанную специальным сплетением крест-накрест, особую тончайшую медную проволочку, скрученную в желаемый узор, и жидкость в этом месте просачивалась медленнее. Небольшая модель иногда была сделана попроще, а иногда являла собой настоящее маленькое произведение искусства, изготовленное в филигранной технике в ювелирной мастерской. Поэтому водяной защитный знак некогда назывался лишь одним словом — филиграна. И когда говорят слово «филигранный», не правда ли, Сразу всем понятно, что речь идет о шедевре, о тончайшем мастерстве. Такое слово есть в любом языке, и к нему ничего не нужно прибавлять ни до, ни после. Оно само по себе говорит о совершенстве. Вот что известно об обыкновенных водяных знаках, но тот из Амальфи был не таким». Он был видим только при особых условиях и под особым углом. Если кто-либо задаст вопрос, при каких условиях и под каким углом водяной знак из Амальфи был видим и вообще каким образом его получают, то письменный ответ будет гласить «Все в свое время». Наберитесь терпения. Себя вы знаете лучше». А если кто-то задаст вопрос, что делала конгрегация в том случае, если кто-то ее обманет? Например, на бумаге из Амальфи составит договор о браке, который не соблюдает. Ответ будет следующим. Производители бумаги таким мстили. При очередном заказе на бумагу продавали такую, на которой буквы долго не живут, исчезают через одну-две недели. Только такой человек составит список должников, включив в него бесчеловечно высокие проценты. А в один прекрасный день на бумаге об этом ни буквы, ни цифры, все исчезло. Сотни счастливчиков вздохнули с облегчением, снова взялись брать в долг, чтобы повеселиться. Одному такому, чьи документы внезапно исчезли с бумаги, член конгрегации написал. «Вы воображаете себе, что наша бумага должна держать слово, при том, что вы сами поклялись и свою клятву нарушили. Мы не уверены, что можем сказать, каким образом вы, несчастный, сможете осознать, кто вы есть. Но когда осознаете... Просим не извещать нас об этом. Другие ценности. Хотя поговаривали, что конгрегация прибегала и к более жестокой мести, чем волшебное исчезновение слов. Например, несолидному покупателю продавала бумагу изготовленную из одежды больных, и бывало, что такой заказчик покрывался прыщами, заболевал корью или какой-нибудь кожной болезнью, вызывавшей появление перхоти. Бывало, что какой-нибудь высокородный господин, втайне от своей невесты, переписываясь с любовницами на бумаге из Амальфи, в деталях описывая, каким именно образом он желал бы их ласкать, Неожиданно заболевал чесоткой, или и того хуже. Прелюбодея поражала оспа, нарывы обезображивали его лицо, и никто больше не хотел даже глянуть на него, а уж тем более к нему прикоснуться. Одному из таких член конгрегации писал «В сущности нам очень жаль» но теперь, когда вам не нужно обращать внимание на то, как выглядят ваше лицо и тело, мы уверены, что вам откроются некоторые другие ценности. Будьте довольны. Злые языки утверждают, что цех больше всего разбогател из-за эпидемии чумы. Только после одного покоса черной смерти остались тысячи мертвых, а ее коса — затупляется только после того, как пройдется по целым странам. Рискуя заразиться, покойников раздевали мортусы, обязанностью которых было собирать и сжигать мертвечину. Грязная работа, хуже ее и не придумаешь. Мортус – человек, занимающийся уборкой трупов во время карантинных заболеваний, например, эпидемии чумы. Так на пыльных выгонах на окраинах городов, а иногда и дальше от них, возле разинутых пастей гротов, труднодоступных пещер, в низинах возле естественных или же выкопанных для могил ямах, вырастали целые стога серого цвета, зачумленные горы, Набросанных хлопчатых или конопляных лохмотьев, Остатков того, что когда-то носили живые люди. Подует ветер, и, как в безуспешной попытке Убежать от заразы, развиваются пустые теперь штанины. Дунет посильнее, и словно в отчаянии вздымаются к Господу, Трепещут на ветру пустые теперь рукава. Эти груды и одежды Мортусы продавали почти даром, ввиду невозможности их использовать, если только не прокипятить и потом не залить большим количеством известки, чтобы они распались на волокна, которые потом станут тканью бумаги удивительно белого цвета. А может быть, эту ужасающую историю о Мортусах, о вечном вращении колеса жизни и смерти выдумали завистливые конкуренты, распространяя ее среди трепичников. Ведь те были заняты более благородным делом, скупая по всему полуострову для мастерских изношенную одежду и при этом приговаривая «Будьте довольны, мы вам все-таки что-то платим, пока вы еще живы». А те из Амальфи не дадут вам никаких денег и разденут до в тот же момент, как вы умрете».